Уроки жизни. Мне предстояло многое увидеть и узнать. Мои глаза скользили вдоль пейзажей по обеим сторонам дороги, покуда пикап господина Сисака неторопливо спускался в низину. Вид был очень живописный, но в нем угадывалось и что-то тревожное, ведь поездка казалась бесконечной. Такое было впечатление, что господин Сесак хочет увести меня как можно дальше от родительских объятий, на самый край земли. В моей душе расцвела печаль, словно что-то смяло и сдавило мне сердце так, что сковало грудь. Несколько раз за время этой поездки я отворачивалась от господина Сесака, приникая лбом к стеклу и притворяясь, будто я рассеянно смотрю в сторону, а сама глотала слезы, издерживала рыдания. Господин Сисак был неразговорчивый, он всегда был таким, со времени нашего знакомства до замужества и потом, когда мы стали жить вместе, до того дня, как он умер. Он постоянно сохранял значительный вид и молчал. Когда же он говорил, то и манеры его речи, и интонации выражали его непререкаемую власть, приказывая мне слушать его и повиноваться. Честно говоря, его манеру говорить можно приравнять к указаниям или приказам. Все, что он изрекал, следовало воспринимать как урок, который нужно было усвоить и воспринимать как абсолютную истину. Он был старше и умнее меня, поэтому он умел отличать хорошее от плохого. Папа и мама тоже все время мне говорили, что все у меня будет хорошо, покуда я ему повинуюсь и люблю его. Повиновение старшему основа гармоничного брака. Дао обратился он ко мне, когда я пыталась скрыть свои рыдания. Дао, повторил он. Ага, отозвалась я. Посмотри на меня, приказал он. Я повернула к нему лицо. По моим щекам текли слезы. Когда я зову тебя, Ты должна смотреть на меня и внимательно слушать всё, что я говорю. Ты поняла? Он смотрел на меня некоторое время, а потом снова обратил взгляд на дорогу. Я кивнула, но он этого не заметил. Ну что? Ты поняла? Ага, ответила я. Да, сказал он. Никаких больше ага. Когда ты со мной, ты должна отвечать словом да. Поняла? Да. Очень хорошо, и добавил. Там, куда мы едем, говорить "ага" неприемлемо. Люди тебя не поймут. Ты должна отвечать: "да" или "да", если ты чего-то не понимаешь. Я смутилась. Говорить "да", когда понимаешь, и "да", когда не понимаешь. Ага, ответила я. Господин Сесак бросил на меня недовольный взгляд. Он с возмущением выдохнул, а потом свернул на левую обочину и остановил пикап. Он наклонился ко мне, одной рукой опустив боковое стекло с моей стороны. Выплюнь, скомандовал он. Что выплюнуть? Выплюнь это свое ага, немедленно. У него при этом был такой серьезный вид, что я напугалась. И когда он сказал: "Немедленно", я сплюнула за окно. "Пусть твои эге «ага» останутся здесь навсегда. Когда мы приедем ко мне домой, чтобы я не слышал больше никаких эге. «ага». Ты поняла?" "Да", поспешно ответила я. С того дня слово "да" стало моей второй натурой. Не потому, что я выплюнула привычное мне "эге" «ага» в окно его пикапа, Но потому что всякий раз, когда я слышала его: "Ты поняла?", я автоматически отвечала: "Да". После "Ты поняла?" всегда должно было следовать "Да". Он приказал мне поднять стекло, а сам вырулил на дорогу. Еще одна вещь. Я буду звать тебя только один раз. Не заставляй меня повторять твое имя снова и снова. Как только я тебя позову, ты должна незамедлительно сказать: Он замолчал. да. Чуть не забыла, подумала я. Очень хорошо, похвалил он меня. А теперь поцелуй меня в щеку». Я была все еще смущена, но сделала, как он просил. Это награда за то, что ты вела себя как следует, объяснил он. Когда ты ведешь себя как следует, можешь поцеловать меня в щеку». Я была счастлива, увидев, что он улыбается. Улыбаясь, он выглядел как герой из радиоспектакля, и когда я заставляла его улыбаться, то сама чувствовала себя героиней. Он вызывал у меня чувство благоговения. Он обладал властью заставить меня забыть все мои прошлые горести. Еще не так давно я тревожилась о своих родителях, Тревожилось, что больше никогда их не увижу, и эти тревоги казались мне такими реальными, но господин Сесак вытащил меня из пучины моего отчаяния и заставил сосредоточиться на иных вещах. Эта его чудодейственная власть высушила мои слезы и уняла мои рыдания, а я этого даже не осознавала. Такое было впечатление, будто он распахнул в моём сердце окно и впустил свет в комнату, долго остававшуюся тёмной. Он познакомил меня с удовольствием восхищения, он позволил мне целовать его в награду, и эти поцелуи пробудили во мне щекочущие ощущение, какого я никогда до той поры не чувствовала. Отныне ты не должна плакать. Никто не умер и ничего не утрачено. Ты поняла? Да. У тебя начинается новая жизнь, Дал. Ты создаёшь со мной семью. Ты выскользнула из родительских объятий в мои. Тебе не о чем беспокоиться. Всё осталось по-прежнему. Всё, что ты делала для родителей, ты продолжишь делать. Единственная разница в том, что теперь ты предана мне. Ты понимаешь? Да. Твои родители тебе это уже говорили, не так ли? Отныне ты должна отдавать мне те любовь, заботу, внимание, искренность и покорность, что раньше ты отдавала им, сказал он помолчав. Это так просто. Единственное, что изменилось в твоей жизни, так это человек, которому ты даришь любовь и восхищение. Все то, что ты отдавала родителям, когда ты была юной, теперь ты будешь отдавать своему мужу. Ты понимаешь? Да. Выстраивание жизни мужа и жены вот что такое брак. Ты выросла из ребенка во взрослую женщину. Скоро ты станешь матерью, а я отцом, точно так же, как твои родители стали матерью и отцом, дав жизнь тебе и взрастив тебя, чтобы ты в один прекрасный день сама стала матерью, родив новое поколение. Ты понимаешь? Да, сказала я, ничего не поняв из его слов. Ничего страшного, если сейчас ты не все поняла. Ты ведь не ходила в школу. Ну не беспокойся, я научу тебя всему, и ты все выучишь и запомнишь, я ничего не сказала, уставившись на дорогу перед машиной. "Да?" о!» — позвал он. Я повернулась и посмотрела на него. "Очень хорошо", похвалил он. Не то чтобы я не поняла того, о чем он говорил, Просто из за его манеры всегда говорить веско, та же самые обычные вещи казались куда более сложными, чем на самом деле. Смысл его слов был мне недоступен, хотя он старался, чтобы я его поняла. Как и подобает гордому и решительному герою, каким он и был, он предпочитал стоять, держа руки за спиной и вглядываться в далекий горизонт, нежели наклониться и стать вровень со своей героиней. Это ей надо было встать на цыпочки и обхватить его шею руками, умоляя чуть-чуть склониться к ней, чтобы их губы могли бы слиться в поцелуи. Господин Сесак вел себя так, как вели себя герои с героинями в радиоспектаклях, которыми я увлекалась. На самом деле, господин Сесак мог не утруждать себя и не учить меня всем этим сложным словам. Ему надо было сказать: "Да, Нам суждено быть вместе, как герою и героине. Все будет точно так же, как это бывает в радиоспектаклях. Тебе нужно просто сыграть так, как это делают героини, а я поступлю, как это делают герои. Вот и все. Я бы смогла все это себе представить. Я бы все поняла и точно бы знала, как себя вести. И это был еще один из многих удивительных талантов господина Сисака. Благодаря ему и его витиеватым словам у меня в памяти всплывали речи героев и героинь спектаклей, и он помог мне найти для себя подходящую роль. Повторюсь, меня переполняло восхищение им. Мой гениальный герой. Первым уроком, что я получила от него во время той поездки из Исана, был наш первый и последний долгий разговор. Он никогда потом не произносил так много слов. После того дня он общался со мной, делая жесты пальцами и бросая на меня свирепые взгляды. Его взгляд вечно во мне что-то растапливал. И вот наша поездка наконец завершилась. Я переехала на новое место в Ампхё, Кхенгхой, Тангват, сарабури Он сказал, что мы сейчас находимся в центральном Таиланде. Я взглянула на него и кивнула в ответ. Его пикап свернул на грунтовую дорогу и скоро остановился перед передрифлёнными железными воротами. Господин Сесак порылся в карманах брюк, передал мне связку ключей и приказал открыть ему ворота. Я вылезла из пикапа и отперла их. Покуда пикап въезжал во двор, я улучила момент, чтобы разглядеть дом. Это была большая деревянная постройка в два этажа. Дом казался темным и мрачным, но, возможно, мое впечатление объяснялось тем, что мы приехали под вечер. Это же могло объяснить и охватившее меня беспокойство. Он вышел из пикапа и приказал мне запереть ворота. И вот тут я пришла в себя. Я была поглощена рассматриванием дома и не сразу поняла, что он словно взирал на меня с тем же угрожающим видом, с каким на меня смотрел мой муж. Или это взирал на меня дух его умершей жены? При этой мысли по моей спине пробежала холодная волна. Идя от ворот к дому, я была охвачена чувством одиночества. Он должно быть это заметил, потому что обратился ко мне. Это мой дом, а теперь и твой, сказал он. Тебе здесь нечего бояться. Ты скоро к нему привыкнешь. Он знал, что мне все здесь казалось странным и новым, и что он был единственным моим знакомым, моим единственным утешением. Он указал пальцем на выключатель на столбике около лестницы и включил свет. Кернизы дома осветились, сумрак исчез. Он повел меня вверх по лестнице в глубь дома, по пути показывая все выключатели. Это был его способ сообщить мне, что отныне моей обязанностью было включать в доме свет. Внутри дом был ярко освещен, Тьма улетучилась, и по мере того, как он знакомил меня с домом, улетучивались и мои тревоги. Он прилег на софу посреди комнаты, И вздохнул. Стоя у стены, я дернула за щеколду и распахнула одно из окон, чтобы впустить свежий воздух. Он снова вздохнул на сей раз одобрительно. Я раскрыла остальные окна и увидела, как дух дома присел на край земельного участка. Я сообщила господину Сисаку, что хочу воздать дань уважения духу, как новый домочадец. Всё, что доставит тебе радость, ответил он. Перед тем как выйти, я не забыла налить ему стакан холодной воды. Я ожидаю, что каждый раз, когда я буду приходить домой, меня будет ждать стакан холодной воды. Ты поняла? Ещё один урок. Да, ответила я.